Глава 23. «Случайность – это события, идущие по чужому плану» Рудольф Гесс Заметки на полях мемуаров Теодора Рузвельта Лестница творцов Так названа величайшим магом Тессарин Архатом Тессарио двадцать 25 тысяч лет назад и с тех пор не претерпело изменений. На нижней ступени лестницы стоят постигающие, младшие ученики, ученики и старшие ученики, которые уже могут вести занятия по ряду дисциплин у постигающих. Таким образом, была задана дистанция в три ступени, которая позволяет старшим учить младших. На этом уровне магические умения ограничиваются созданием десятка другого простых атакующих магем, таких как огненный шар или шаровая молния, и защита от них же что делает старших учеников желанными рекрутами в армии и компаниях телохранителей. Далее по лестнице стоят подмастерия и мастера, образуя уровень, на котором останавливается большинство познающих магию. Именно подмастерия и мастера работают на заводах и фермах, и именно они составляют главную силу империи Тессарин. Они уже работают на более тонких уровнях, работая с физическими неживыми объектами и осуществляя тонкие манипуляции на молекулярном уровне, создавать уникальные материалы. Выше них младшие магистры и магистры составляют основание командного корпуса Великого Круга, и минимальный уровень для занятия должности руководителя лаборатории или отдельного подразделения. Общая численность младших мастеров около 10 миллионов, а магистров – миллион, что, конечно, очень мало на всю империю в 282 миллиарда человек. Младшие магистры – уже могут работать с живой материей, осуществляя сложные операции, которые недоступны медицинским капсулам и создавая уникальные медпрепараты для лечения разнообразных болезней. Все эти уровни приблизительно коррелируют с армейскими. И если постигающие это рекруты, ученики, рядовые, сержанты, старшины – то подмастерья и мастера – это уже подофицеры, осуществляющие непосредственное управление массой магического сообщества. Лейтенант и, соответственно, капитан, младший магистр и магистр стояли на этой лестнице достаточно высоко, и сила их поистине впечатляла. Так нужно до сотни мастеров, чтобы пробить защиту младшего магистра, и тысячи, чтобы пробить щит магистрского класса. Архимаги, стоящие выше магистров, еще сильнее. Так не существует техник на уровне мастеров, чтобы пробить архимага, сколько бы вы их ни собрали, и в ответ архимаг! может нанести такой удар, что последствия его будет ощущать вся планета. Это аналог старшего офицера в армии и задачи архимага в Великом Круге – руководство научными направлениями или боевыми антимагическими группами. Старшие архимаги и архимастера ввиду своей малочисленности занимаются руководством большими магическими коллективами или управлением особо магозатратными процессами, такими, например, как создание магопреобразователей или управление портальными и оборонными узлами высшей категории. Архимагов в империи примерно... 200 тысяч, а архимагистров около 10 тысяч. Выше них только магический генералитет. Архимагистры ⁇ архонты и архаты. Это уровень, на котором воля и знание позволяют создавать живые существа не на уровне генной коррекции, а просто с нуля по заданным характеристикам, и сделать это существо жизнеспособным и продуктивным. Фактически, это уровни младших творцов, хотя в круге об этом не принято говорить, так как достижение уровня творения является делом сакральным и глубоко личным. Архимагистров в империи 43, Архонтов 6 – а Архат, сохранивший хоть какой-то интерес к имперским делам, всего один. Из лекции Тала Арса для подготовительных курсов магических школ первого уровня. Тессарин. Лазурный океан, остров Орилар. У архимагистра, как у одного из высших магов Тессарин, были свои апартаменты в одной из башен. И, отпустив девушку-экскурсовода, они поднялись на сто сороковой этаж, откуда открывался роскошный вид на цветочный парк и северную оконечность острова. К их приходу рок Торат. Слуга и друг Сарганай лично сервировал стол для вечернего тонга и, поклонившись Алексею, как старому знакомому, вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. — Знаешь, а ведь я не верил, что ты справишься. Архимагистр налил тонг в две чашки и жестом пригласил Алексея присоединяться. Готовил даже спасательную экспедицию, договорился с королем, и он выделил мне роту егерей, твоих старых знакомцев, кстати, ну, по той заварушке на перевале Талас. — Да ерунда все это! — Алексей благодарно кивнул и пригубил ароматный напиток. — Я один с трудом протиснулся. Такая толпа намотала бы на себя весь проклятый. А любителей пострелять там было выше крыши, так что да. Одиночный рейд, конечно, дело не для слабонервных, но и толпой там делать было нечего. Зато представь себе наше состояние, когда мы готовимся вытаскивать тебя а из портала вываливается передовая группа имперских представителей, от которых я узнаю, что ты уже в госпитале на Тессар. Кстати, тебе за открытие портала к нашим огромная благодарность всех тех, кто застрял на Асарте. Мы уже подписали коллективное письмо с просьбой наградить тебя за спасение граждан империи, так что как минимум спаситель второй степени у тебя будет ко всем наградам, а от нас всех магов бывшего планетарного центра обороны вот архимагистр положил на стол крошечную звездочку на тонкой цепочке. Как маг ты пока совсем начинающий, но вот это Редчайший артефакт. Сфера небытия. Абсолютная защита на тридцать секунд. Перезарядка, возможно, но сложно и дорого. Поэтому по пустякам не расходуй. Тридцать секунд бессмертия. Алексей встал и, поклонившись Сарганае в пояс, взял амулет в руки и коснулся губами, выражая максимально возможную степень благодарности за подарок. — Ну ладно! — архимагистр небрежно взмахнул рукой, но было видно, что ему приятно. — Я еще не поблагодарил вас за инициацию? — Алексей снова встал и поклонился. — Кто проболтался? — Сарганай улыбнулся. — Сам прочитал. Алексей улыбнулся в ответ. Когда оказался в империи, начал читать всякие книги и работы по истории, наткнулся на интересную работу Исара Терего, посвященную лестнице творцов. И там было сказано, что срыв печати дает человеку инициацию магических способностей и означает приобретение им ранга постигающего, ну и так далее. И только инициация внутренней структуры архимагистром и последовательный срыв пяти печатей дает возможность поднять человека до ранга магистр, прокачав его источник всякой химией и наноботами. Так что вашими заботами я не ученик, а целый магистр, которых на всю империю всего миллион. — Ну, тебе до настоящего магиста еще немало, — Сарганай поставил пустую чашку на стол и налил себе еще тонго. — Знаний у тебя все же маловато, хотя сил уже вполне хватит на архимага. Но, понимаешь, магический ранг, он не от силы идет, а от знаний. Сейчас тебя на дуэльном поле размажет даже подмастерье, что согласись совсем неправильно. Ты не просто недоучка, а недоучка с огромной пушкой. И вот это крайне беспокоит наших иерархов. Тем более, что ты каким-то образом получил еще пару печатей, что означает потенциально уровень архата. Десять печатей — совсем не шутка. Но знаешь, сколько людей с десятью печатями восходит на уровень Архата? Один на тысячу. Их за всю историю империи было двенадцать, а тот, кому мы еще хоть как-то интересны, один. Да и тому мы, похоже, надоели. Не завтра, конечно, но... Пара лет, и уйдет он по своим делам куда-нибудь на другой край галактики и не вернется. Так что ты, в лучшем случае, перспективная заготовка. Согласен. Тем более, что сам пока не решил, куда податься, — ответил Алексей. — Что значит не решил? Сарганай натуральным образом опешил до такой степени, что чуть не перевернул на себя чашку с тонгом. — Будешь бегать по окраинам империи с плазмой в зубах и кучей недоумков вокруг? — со скепсисом произнес он. — Ну, дорастешь до маршала, а дальше, учитывая, что ты уже полковник и воевать умеешь, случится это лет через десять, ну, край через двадцать, а дальше что? и как-то упустил из виду, что теперь сам долгоживущий. У нас детки получают совершеннолетие в двадцать, и к этому моменту имеют пару общегражданских профессий и опыт работы. Оператором строительной техники или, скажем, смотрителя на станциях переработки мусора Далее большинство получает новую профессию и уже на выбранной ниве трудится лет пятьдесят до пенсии и умирают сто-сто тридцать лет, если не скопили на омоложение. Большинство за сто лет просто устает жить, даже в здоровом теле. Но если кто-то выкупил полис продления жизни, а таких примерно 10 процентов то все они идут получать новую специальность, потому что старая уже надоело до рвоты. И так основная масса долгоживущих движется скачками от одной профессии до другой. И есть люди, которые уже сменили по три-пять десятков специальностей. Конечно, в конце концов они приходят к тому, чтобы получить объемную специальность юриспруденция, инженерное дело, медицина или финансы, которые можно постигать многие-многие столетия и становятся настоящими монстрами в своих профессиях. Но ну, таких еще меньше, примерно 1%. Магия же настолько велика, что даже пяти тысяч лет тебе не хватит для освоения всего объема. Я знаю мальчика, который учится магоинженерингу уже пятьсот лет и только-только начал постигать высокие уровни этой специальности. А ты хочешь сначала совершить ошибки живущих, чтобы через триста-пятьсот лет вновь вернуться к тому, с чего начал? Кустиковые брови старого мага поднялись выше». Или тебе войны не хватает? Тогда я могу обрадовать. Половина всех магов военные. Конечно, не только маги поле боя, таких меньшинство, больше скорее всяких специалистов по знаковой защите, мага преобразователем и всяких прочих, но вот точно, что магов в погонах огромное количество империя это же не только масса внутренних проблем пираты там или всякие революционеры и террористы флантир секторов третьего клина примыкает к облаку тивор это что то вроде республики но совершенно беспорядочной и тупой так что налеты на нашей станции постоянно четвертый клин там тоже Полно всяких придурков. Ну и внутренние сектора. Там такое поле аномалий, что на миллионы лет изучения хватит. И оттуда частенько вываливается такое, что дежурная смена магов временами утирает кровавые сопли. А там, между прочим, никого слабее магистра нет». Да ладно с фронтиром центральных секторов, там все понятно. Такое напряжение полей, что сталь течет словно масло. Но вот, пожалуйста, наш главный исследовательский портал и по совместительству единственный портал трансгалактического класса. Мощь такая, что можно с орбиты Тесар перебросить тяжелую орбитальную платформу на другой конец галактики, не потревожив корабли вокруг. Это значит, что у кольца зона захвата тысячи километров и огромная избирательность, но для нас куда важнее дальность прямого заброса. Это значит, что без всяких приемных врат мы можем закинуть физический объект. И как далеко? Да насколько энергии хватит? Сарганай усмехнулся. Но там нужно долго считать, затем делать тестовые забросы, микромасс, и только после этого открывать нормальный проход для разведывательного меха. А то бывало так, что наша масса телепортировалась в другую массу высокой плотности, а повреждение стартового зала от взрыва сильно огорчает руководство. Так что теперь только так, мелкими шагами, зато без неприятных неожиданностей. Кстати, через полчаса будем запускать портальный комплекс. «Для пробоя в восьмую грость. «Эта грость от нас самая близкая к центру, и что там сейчас творится, мы вообще не знаем. Связь с ними была утеряна те же тысячи шестьсот лет назад. Хочешь посмотреть?» «Любопытно, конечно!» — Алексей кивнул. «Такой мощный портал я даже не видел!» Архимагистр перемещался по городу в огромном лимузине, сверкающем полированной медью, с золотыми вставками, без всяких намеков на возможность ручного управления. Стоило им сесть, над головами сразу же разбежался с полохами силовой купол, а мобиль мягко поднялся в воздух. Таких порталов Вообще немного, — начал рассказывать Сарганаи по дороге. Безадресный пространственный прокол такой протяженности — это само по себе чудо. А делает это чудо вообще сказочный агрегат. Шесть секторов массой по двенадцать тонн, изготовленных целиком из энергокристалла. Причем сразу созданы в таком виде. Представляешь, какую нужно концентрацию и силу источника, чтобы собрать эту энергию в кристалл столь большого размера. Архимагистр с удобством устроился на кольцевом диване и продолжил. Мы как-то пытались создать что-то подобное. Перешли на планету Карун. Там самая мощная энергетическая аномалия. И двумя десятками архимагистров попытались сконденсировать один такой кристалл. Размеры-то нам вполне удались. Кристалл получился аж в пятнадцать тонн. Но вот форма... Маг недовольно цикнул. Форма получилась просто ублюдочная. «И что сделали с кристаллом? Разбили?» «Шутник!» — Сарганая тяжело вздохнул. «Такой кристалл пять-восемь триллионов стоит!» «Отдали кругу внутреннего контроля. Они его приспособили в качестве питающего элемента в системе защиты дворцового комплекса. «Кстати, мы прибыли!» Мобиль завис на уровне двухсот метров над землей у пандуса в башню, над которой горизонтально висело в воздухе огромное кольцо, полыхавшее молниями всех цветов радуги. — Питающий преобразователь! — пояснил архимагистр, кивнув на кольцо. — Создан по проекту моего учителя Ашиса Куара. Там же, кроме портально-исследовательского комплекса, еще тысяча лабораторий, и всем подавай, мага, силу, а лимиты на нее только через круг. И мы вновь начинаем кроить простыню из девичьих трусиков. Архимагистр говорил сердито, словно выговариваясь, но Алексей прекрасно понимал старого мага. Будучи в училище помощником старосты курса, он иногда участвовал в распределении увольнительных, которых выдавалось ровно десять штук в неделю на полторы сотни курсантов. Четверо бойцов в тяжелой броне, сверкающей белоснежным напылением, даже не спросили ничего, а просто подались в стороны, пропуская архимагистра с Алексеем в здание. Лифт, коридор, пост охраны, еще один пост. И в конце архимагистру пришлось даже сплести какую-то хитрую магему. И только после этого тяжелые толстые ворота раздвинулись в стороны, пропуская их в зал больше тридцати метров высотой и метров сто в диаметре Окружность которого занимали несколько рядов пустующих кресел, а над креслами в воздухе висели несколько площадок, где располагались рабочие места операторов пробоя. В центре находилось такое же огромное кольцо, примерно двадцать метров высотой, толщиной, в пару охватов, словно старый дуб. А приглядевшись, Алексей увидел вставки из зеленого энергокристалла, о которых говорил его учитель, и другие из кристаллов красного, матово-белого и соломенно-желтого цветов. Сарганай кому-то помахал рукой, И устроив Алексея прямо напротив главной оси портала, извинившись, исчез. Но Алексею было уже не до того. Он просто растворился в переливах силовых линий, разнообразных плетений, окутывавших кольцо, и струящихся к нему словно трубопроводы, и парящих, словно горячий воздух над раскаленным металлом, и стекавших по стенкам кольца. Все это было разных цветов, полыхало разноцветными сполохами, так что весь зал, казалось, переливался, словно от вспышек фейерверков. Вдруг что-то в воздухе загудело, и в кольцо уперлись шесть лучей насыщенно синего цвета, которые шли из купола потолка. Кольцо словно подернулось рябью, дрогнуло. И в центре пустого пространства внутри кольца возникла сначала мутноватая точка, затем она стала быстро расти, пока не превратилась в серебристый вихрь, словно сотканный из стальных перьев. Вихрь блестел, сверкал и шелестел весьма металлическим звуком, пока не расширился до стенок портального кольца. Его словно стало вытягивать, но не в реальном пространстве, а будто внутри вихря появился провал, уходящий глубоко вдаль, но сбоку вихрь так и оставался плоским, тоньше листа бумаги. Вихрь медленно менял свой цвет, пока из серебристо-белого не стал темно-синим и внезапно громко хлопнул. И Алексей почувствовал всем телом удар резкого перепада давления и сразу же, словно наотмашь, удар насыщенным облаком запахом трав, цветов и чего-то похожего на запах молока. Он сидел как раз напротив огромного окна портала, и то, что выкатилось темной тенью из облака перехода, двигалось прямо к Алексею. Он успел лишь, оттолкнувшись от сидения, словно взлететь в воздух, и уже оставляя развалившееся кресло, увидел, как серебристой полосой мелькнуло что-то под ногами, и спинка распалась на две части, разрезанная поперек. Приземлялся он, когда мечник еще не успел вернуть клинок, положение положении для следующей атаки и попытался извернуться, ударив Алексея слева. Но тот заблокировал руку, захватил в жесткий захват кисти, ударил в открывшийся бок так, что мечника буквально снесло с ног, и он покатился кувырком, но буквально через пару метров извернулся и вскочил на ноги. К этому времени охрана, наконец, опомнилась, раздались щелчки плазмометов. Но плевки перегретого пламени лишь бессильно растекались по переливам энергощита. Теперь Алексей, наконец, смог рассмотреть придурка, который собирался в одиночку штурмовать зал, в котором сидела как минимум пара архимагистров и весь этот цирк лишь до стадии, когда им не надоест нежданное представление. Человек довольно высокого роста, примерно метр восемьдесят, в чем-то похожем на одеяние ниндзя с маской, закрывавшей все лицо капюшоном, плотно прилегавшим к голове, и даже кисти рук закрывали перчатки. Алексей поудобнее перехватил меч, попутно оценив его баланс, и тут же подтянулся кто-то из архимагистров, метнув в бойца магему Сулинхор. Мгновенный паралич, но мечник, потерявший свой меч, сумел удивить. Выставив ладонь, он что-то сделал пальцами, и, судя по вскрику, защищаться пришлось уже магу. И тут же без паузы ударил Сарганаи тонким жгутом пространственного искажения, словно хлыстом захватив тело бойца, но тот, словно бесплотный дух, вывернулся из петли, метнув в ответ невзрачный комочек голубоватого свечения, смахнувший левую руку архимагистра, словно ножом. — «Ты говнюк!» Алексей без паузы перешел в атаку, собираясь снести голову наглецу. Но тот ушел, отклонившись назад и отскочив, а выпрямляясь, выдернул еще один меч и встал в стойку, выдвинув правую ногу вперед, в левую руку взяв кинжал. «О, а я эту игру знаю!» — произнес по-русски Алексей и вытащил из ножен на поясе форменный кинжал, который, конечно, был похуже, чем его дага, но тоже был прекрасно сбалансирован и изготовлен из отличной стали. — Начнем, пожалуй! Оба начали осторожно, поскольку Алексей видел, что с воином не смогли справиться сильнейшие маги, тысарин. А боец на своей шкуре ощутил Тяжесть кулаков противника. Рисунок боя пришельца был похож на дестрезу, но только с массой паразитных движений и странных вихляний в круговых эволюциях, что позволило Алексею сразу зацепить противника, вскрыв острием клинка при плечи, превратив облегающую ткань в тряпки, набухающие кровью. Не расслабляясь ни на секунду, он парировал каскад нисходящих ударов и, поймав в ритме противника паузу, контратаковал с хрустом, пробив плечо и поняв по глазам бойца, что тот поплыл с коротким полуоборотом пробил мечом по голове, развернув меч плоскостью. Занятый боем, Алексей не обратил внимания, что в процессе передвижения они оказались в каких-то метрах от плоскости портального перехода. И когда теряющий сознание мечник упал на колени, рванул что-то на груди и с хрустом сжал из облака портала, Выхлеснулся полупрозрачный, словно дымный поток. На мгновение окутал основание диска, и когда истаял, на площадке уже никого не было, только обрывки темной ткани и кровавые следы на полу.